Эпиох Лишь только Одиссей вышел из лабиринта, друзья тут же обступили его и буквально засыпали вопросами. Но царь и так и молчал. Впрочем, мудрый Нестор не участвовал в расспособ и спокойно сидел на камне у входа, задумчиво ковыряя посохом землю. «Ты ничего не хочешь меня спросить, мой мудрый друг?» Отмахнувшись от остальных, словно от назойливых мук, вопросил Одиссей Месенского правителя – Я слишком стар для этих тайных аэртит. Мне не под силу тот груз, что ты взвалил на свои плечи. Раз пещера открылась перед тобой, значит, ты один этого и достоин. Уверен, что ты употребишь полученную силу во благо людям. А расспрашивать тебя все равно, что спросить Прометея, зачем он похитил огонь. Благодарю тебя, Геренский всадник. Твои слова мудры, как всегда. Одиссей оглядел притихшую свиту, и тоном нетерпящим возражений продолжил. Афина и Елена, сейчас же грузитесь на корабль и отправляйтесь прямиком в египетские Фивы. Там обратитесь к верховному жрецу храма Амона-Ра. Он все знает и спрячет вас до поры. И никаких возражений. От этого зависит не только ваша жизнь, но и судьба всей Элады. Вон в той пещере, Одиссей указал направо, за гранитной скалой лежат деньги и другой богатый скарб. Расследите, чтобы все было погружено на ваше судно. Вы можете распорядиться этими сокровищами по своему усмотрению. А ты, Вмей, быстро перенеси мои вещи на корабль Нестора, мы отправляемся в Аргас. Предстоит нешуточный разговор с Атридами. Надеюсь на твою поддержку, мудрый Нестор. Можешь не сомневаться, благородный сын Лаэрта. Старец тяжело поднялся и стал медленно спускаться по тропинке к пристани. По какому праву, Одиссей, ты распоряжаешься нами? Возмущению Гелены не было предела. Ты, наверное, забыл, Ваэртит, что я царица Вакедимона? Скажи, Афина, не обращая внимания на кипящую возмущением Спартанку, обратился Одиссей к своей помощнице. Помнится, ты говорила, что вам неведомы ваши родители, и вы не знаете, откуда вы родом. Девушка кивнула. Еще ты рассказывала, что вас продали в Угарицкий храм Анат финикийские купцы. К сожалению, это так, Ваэртит. «Неужели у вас не осталось ничего, что бы могло свидетельствовать о вашем происхождении? Ну, не знаю, какой-нибудь медальон или перстень?» «Боюсь, что ничего», — девушка грустно опустила глаза. «Постойте, а как же та игрушка из луканического стекла, что сохранилась у тебя с детства и которую ты подарила мне при расставании?» Елена посмотрела на сестру. «Я все время ношу ее с собой. Вот она». Царица Спарты протянула руку. — Ну вот и доказательство моего права распоряжаться вашей судьбой, — с радостью сказал сын Ваэрта и крепко обнял девушек. На раскрытой ладони липокудрой красавицы лежала обычная, каких тысячи, фигурка священного египетского жука из темно-зеленого обсидиана. Но для Одиссея это был самый желанный скоробей на свете, ведь у него была от кого-то одна лапка.